Вода и вино. Люблю я в полдень воспалённый прохладу черпать из ручья и в роще тихой отдалённой смотреть, как плещет в брег струя. Когда ж вино в края поскачет на пенясь в чаше круговой, друзья, скажите, кто не плачет за ранее радуясь с душой? Да будет проклят дерзновенный, кто первой грешной рукой нечестим буйным ослепленный острах смесил вино с водой. Да будет проклят род владея, пускай не в силах будет пить или стаканами владея. Лафит с цемлянским различить.